Но в заключении хочу выразить надежду, что наши переговоры пройдут успешно, и слово «кордония» станет синонимом мира и процветания. Фредерик Дер Сандер отложил в сторону последний лист и гордо оглядел растевшийся за круглым столом делегатов. Пять человек от Ушера, пять от Приота и пять каотианцев. Вступительная речь молодого дипломата оказалась несколько затянутой, местами излишне пафосной, но в целом пустой. Именно такой, каким и должно было стать вступительное слово к весьма непростым переговорам, больше похожим на старинный рыцарский турнир. Оружие наточено, жеребцы бьют копытами, опытные бойцы взирают друг на друга через еще поднятое забрала но прежде чем начнется потеха Герольда бубнят собравшимся малоразумительный текст. «Благодарю!» – кивнул Фредерик, вяло похлопавшим делегатам уселся в кресло и шепотом осведомился у жены. как прошло «Ты был великолепен», – тихо ответила лилиан внимательно разглядывая Махима. Молодая женщина расположилась справа от супруга, однако обошлось без нарушения протокола. Еще на Каате лилиан добилась права числиться третьим личным секретарем посланника. Какая часть им особенно понравилась. Только что случилась первая важная речь в жизни молодого дипломата, и Фредерик жаждал говорить о ней. «Вступление». Что? Обсудим позже. Благодаря высоким окнам обширный зал буквально купался в лучах карданийского солнца. Веселые зайчики скользили под облеск отполированному дереву мебели, подмигивали, натыкаясь на очки и монокли, предлагали давайте играть. Но отклика в сердцах делегатов не находили. Собравшиеся были сосредоточены и мрачны. Бородатые ушерцы предпочли черное. Костюмы, сорочки, Все было однообразно темным, копировало аскетичную одежду консула. приотцы выбрали светлое, то ли противопоставляя себя островитянам, то ли изображая белые шахматные фигуры. Слепой жребий предоставил им право открывать переговоры. И размениваться на длинные речи Махим не собирался. «Полагаю, мы должны начать переговоры с обсуждения агрессивных действий ушера на Валиманских островах», громко произнес он, жестко глядя на противников. Которые вы попытались захватить, немедленно отреагировал Дагомара. Которые принадлежат Приоте, поправил консулу консул. Статус островов зафиксирован в конфедеративном договоре. Валиман необитаем, а значит не попадает под действие договора. В котором четко сказано, что Ушару принадлежат все острова, за исключением барьерной россыпи. Юридические споры нужно решать в судах, а не с помощью оружия. Погибли приводские военнослужащие. Первыми погибли ушурские геологи. Позвольте мне записать, что в ходе коротких прений стороны обменялись мнениями об истории конфликта. Лилия очаровательно улыбнулась Дагомара и сразу же Махиму. «Записывайте», — грубовато согласился приводский консул. «Я могу продолжать?» «Хотите перейти к главному вопросу?» — осведомилась Адира Дерсаандер. Что может быть важнее военного конфликта, удивился Махим, и попал в аккуратно заготовленную ловушку. "Конфедерация", невинным тоном ответила Лилиан. "Главный вопрос переговоров, я вижу так, хотят ли стороны сохранить Карданийскую конфедерацию?" В зале повисла тишина. "Вы должны были приехать сюда, зная ответ на этот вопрос, сеньоры", без улыбки продолжила Адира Дерсандер. Её голос Только он звучал в зале. Вы слушали молодую Адигену все, без исключения собравшиеся. Если же вы еще не определились, то давайте искать ответ вместе. Здесь и сейчас. Потому что без этого ответа дальнейшие переговоры бессмысленны.